Глава 7. Слушайте, когда Феликс собрался поехать за Селией, отец еще не переоделся даже в свой костюм художника. На нем был свитер и домашние брюки, и он снова повторил Феликсу, что хочет только взглянуть на его барышню и что он вовсе не собирается наряжаться для нее. Встретятся они ненадолго, запросто. Встреча будет будничная, даже скучная. Да, еще про автомобиль. Это был туристский Кицлер, выпущенный тут в самом Мидл-Сити в 1932 году, когда Кицлеры ни в чем не уступали, а иногда и превосходили немецкие Мерседесы или английские роллс ройсы Но в 1943 году он уже устарел и стал смешным музейным экспонатом. Феликс откинул вверх. Перед задним сиденьем было еще одно дополнительное ветровое стекло. Мотор был шестнадцатицилиндровый. А два запасных колеса были закреплены в углублениях возле крыльев. Колёса походили на изогнутые шеи мчащихся вперед лошадей. И Феликс протарахтел до Негритянского квартала в этом потрясающем дрындулете. Одет он был во взятый на прокат смокинг с горденией в петлице. На сиденье рядом с ним лежал букетик из двух орхидей для селии. Отец уже стоял в одном белье, и мама принесла ему военную форму. Она знала, что он задумал разыграть Феликса. Все, что затевал отец, она считала замечательным. И пока отец облачался, она обошла весь дом, выключая электрические лампочки и зажигая свечи. Они с отцом заранее, так чтобы никто не заметил, расставили повсюду свечи. Наверное, их было не меньше сотни. И пока отец переодевался в свой алый серебром мундир, Она успела зажечь все свечи. И Я сам, стоя на галерею своей комнаты, пришел в совершенный восторг, и мама с отцом, как видно, надеялись, что и Селия Гилдрет придет в такой же восторг. Мне казалось, что я попал в гигантские ули, где полно светлячков, а внизу стоял король ранних сумерек. Я был воспитан на старинных сказках, доставшихся мне в наследство на мифах и легендах, рассказанных нам отцом, и все мои мысли были окрашены ими. Для меня, да и для Феликса, они стали второй натурой. И никто из ребят Мидленда не жил в том мире, где огоньки свечей кажутся живыми светлячками, и никто из наших сверстников не сочинял сказок про короля ранних сумерек. Но тут наш король ранних сумерек отдал приказ: "Распахните, распахните врата!" А какие это врата, подумал я. Кажется, у нас всего две двери. Парадная дверь выходила на юг, а кухонная на северо-восток. Но отец, как видно, имел в виду куда более величественные врата. И он проследовал к огромным воротам для карет, в створке которых была врезана наша парадная дверь. Я их никогда не воспринимал как двери. Для меня они были частью стены моего дома, только не из камня, Но тут отец взялся за огромный засов, который не открывали тридцать лет. Засов не сразу поддался усилиям отца, но через миг плавно скользнул в бок, как ему и полагалось. До этой минуты засов казался мне просто куском древнего металла на стене. Быть может, сильные руки могли бы вырвать его и убить врага. И разные навески казались мне такими же кусками металла, но это были не старинные финтифлюшки, вывезенные из Европы. Это были настоящие мидланские навески, готовые служить в любую минуту. Я прокрался вниз, благоговейно приближаясь к чуду. Король ранних сумерек толкнул плечом сначала одну створку ворот, потом другую. Стена моего дома исчезла. В пролете мерцали звезды, и светила восходящая луна.